Глава шестая, в которой Иван становится первопроходцем и основывает еще один крымский городок. «Сергей Геннадьевич, там Иван по тропинке идет!» Запыхавшийся дозорный нервно сжимал копье. «Боится, урод!» С фонарем мрачно посмотрел на Аркашу, потом на закаменевшего Юру. Тот отложил ложку и с вызовом уставился на нового предводителя. «Иди на пост!» Настроению прораба было хуже некуда. Из всех жителей поселка только его безмозглая Ксюшка с водовшивлением восприняла смену власти. Звонарев сплюнул с досады. По зрелому размышлению вся эта фигня была совершенно лишней, и слушать надо было не эту дуру, а себя. А теперь чего? Пару таких врагов, как Иван и Володя, и врагу не пожелаешь. Да и Юрка хоть и молчит пока, но не одобряет» не одобряет. Чфу ты, мля, идиот! Серый тяжко поднялся на ноги и потопал к калитке. Вопреки ожиданиям, экс-вождь пришел один и даже без оружия. Иван подпирал плечом проем калитки, сунув руки в карманы штанов и вполне доброжелательно улыбался. Вокруг него уже толпились бабы, с которыми он трепался о последних новостях. Увидав ковыляющего к ним звонарева, С тремя напряженными мужиками за спиной, женщины шустро разошлись по своим делам, не забывая, впрочем, часто оглядываться. Улыбка Вани стала просто лучезарной. «Какие люди! Сергей Геннадьевич, здравствуй, дорогой!» Звонарев занервничал. Как себя в этой ситуевине вести, он и понятия не имел. «Э-э-э... Пойдем потолкуем». Иван подошел, обнял за плечо растерявшегося прораба и повел его на выход. «Не Серый. Живым и здоровым будешь. Я тебе свое слово даю. А слово мое дорогого стоит. Усек?» Звонарев кивнул и неожиданно для себя успокоился. Маляренко действительно слово свое держал всегда. Иван подмигнул бледной Ксении, оцепенело взирающей на самица со стороны и цикнул остальным. «Здесь ждите!» Когда-то давным-давно дядя Паша свалил на самой опушке рощи здоровенное дерево, видимо, с прицелом на дрова. Но потом почему-то до него никак не доходили руки. Ветви и сучья попилили в костер, а ствол так и оставили лежать. И теперь его иногда использовали как совершенно замечательную заваленку, с которой открывался совершенно замечательный вид на степь. Там-то мужчины и обосновались. «Я тут вчера все-таки смотался к памятнику». «Ну и?» Звонарев по привычке достал из кармана складышек и заготовку ложки. «Все, как Вовка и говорил. Ни хрена интересного. Правильно, что пешком сходили. Думаю, что мы действительно на земле, в будущем». «А люди?» «Хуй знает, Геннадич. Иван устало потер лицо. «Вымерли, я думаю». Или в космос улетели. Сам видишь, нету никого. И это в Крыму. Звонарев сложно и грязно выругался. Что дальше? Скажи мне, Звонарев. Очень тихо спросил Иван. Чего ты хочешь? Всех убить, один остаться? Хочешь рулить, рули. Но людей-то зачем стравливать? Мы хоть и в диких местах, но ведь мы не дикари. По крайней мере, пока. Добавил он с горечью. «Я тебе откровенно скажу. Романов мне никто, а его жена тем более. Срал я на эту проблять. Его проблемы — это его проблемы. Впрягаться за него я не хочу. Пока ты меня и мою жену не трогаешь, будешь жить, понял? Был у меня здесь друг, умер. Других нет. И ты мне никто. Теперь. Хотя вроде раньше ладили». Прораб застыл, как мумия, И, казалось, не дышал. К чему клонит Ваня, он не понимал. «Серый, нас всего шестеро». Иван показал растопыренные пальцы. «Чего мы все режемся, а? Скажи, чего ты хочешь, Серый? Я понять тебя хочу. Зачем ты это сделал?» «Я?» «Не Юли, ты. Теперь у нас три потенциальных покойника. Вовка и пара твоих уродов. Соображаешь? А может и четыре, включая тебя». Волка, как ни странно, жену любит, и этого он вам не простит. Никогда. И тогда что? Все? Ты, блядь, мозгами думаешь? Или чем? В общем так. Съезжаем мы. Завтра мы с Алиной перейдем, кое-что в приданое с собой заберем, ясно? Живите, как хотите. Может, уживемся. Иван, прораб прокашлялся. Иван, оставайся здесь, а? Дурканул я, что тут скажешь? С утра, как дошло до меня, чего мы тут накуролесили, чуть не сплохело мне. Вот так вот. Нет, Серёжа, поезд ушел. Маляренко даже представить себе не мог, что можно так торговаться. Незирая на прямое указание Звонарёва не препятствовать отбору вещей новым переселенцам, местные бабы во главе с Ксенией яростно ругались за каждую тряпку и ложку. Впрочем, Алина и в одиночку ничуть им не уступала. Куча вещей на поляне росла просто с пугающей быстротой. Иван, Серый и Юрка, сидящие за столом, только и успевали изумляться женской перебранке. Э, «Серый, я у тебя на время позаимствую Юру с буханкой, а то, боюсь, с этим барахлом мне не справиться». «Иван Андреевич, вы не думайте, я бы с вами ушел». Юра неторопливо крутил баранку. «Да только Настя в положении, и рисковать я не хочу». «Да ты что!» От неожиданности Иван подпрыгнул. «Ну, молодцы! Поздравляю!» Маляренко искренне от всей души обнял водителя. Буханка вильнула. «Вы первый знаете. Крестным будете?» Иван выпучил глаза. «Так я же...» Юра притормозил и, усмехнувшись, рассудительно заметил. «Думаю, в нашем положении это особого значения не имеет. Так как? Что Насте передать?» «Спасибо, Юр. Я согласен. Настрой у Вани стремительно попер ввысь. Как оказалось, в дальней роще был не один родник, из которого брал начало дальний ручей, а два. Второй совсем небольшой источник романовские бомжи обнаружили, когда вся эта банкирская кодла отдыхала после перехода по пустыне. Вот именно к этому родничку на окраине рощи временно экспроприированная буханка и подкатила. Весь путь из поселка, включая погрузку и заезд за Романовыми, занял не более часа. Юра бурчал, что лучше бы они обосновались в лагере охотников-рыболовов у моря, а не лезли вглубь степи аж за 15 километров от поселка. Ваня, сидевший рядом с водилой, кое-как отмазался, промямлив что-то невнятное про чистую воду родника и общую гигиену. Юрка пожал плечами и отстал. Володя и Алина, прислушивающиеся к разговору, облегченно вздохнули. От этого места до памятника было не больше часа бодрого пешего хода. «Эх, красотища!» Ваня чувствовал, как прямо сейчас он делает что-то важное, новое и интересное. «Вот тут и остановимся. Вглубь к большому роднику не полезем. Кто знает, чего там завелось». Алина выскочила из машины, подошла к мужу и прильнула к его плечу. «Здесь будет наш новый дом?» Место женщине понравилось. Открытое, чистое, просторное поле соседствовало с довольно густым леском. Размерами он точно был как минимум вдвое больше, чем роща у поселка. Самым приятным было то, что среди обычных кривулин возвышались довольно прямые и обалденно высокие акации. «Держи!» Сзади подошел Романов и протянул Ивану небольшой кошелек. Маляренко тупанул. «Это еще зачем?» «Мы тут посовещались?» Володя хитро улыбнулся, спародировал Этуша. «Мы тут посоветовались и решили, что в честь основания нового поселка...» «Так, все, понял». Иван заулыбался. «Нет, милый, это еще не все». Глаза Алины светились от счастья. «Мы все хотим, чтобы поселок Иванова назывался. В честь тебя». Маляренко потерял дар речи. Такого выражения уважения к себе он никак не ожидал. Володя усиленно кивал головой, мол, соглашайся, чего уж там. Маша подпрыгивала и тихонько хлопала в ладоши, а Алина тормошила его за плечо. — Ну как, милый, ну как? Тебе наша идея понравилась? стоявшую буханки Юра одобрительно поднял большой палец и вытащил из-за спины деревянный молот. Алленко был растроган до глубины души. В жизни ему почему-то доставалось очень мало подарков. Книжки от папы и мамы и носки от бабушки на день рождения не в счет. Руки у Вани задрожали. Неуклюже опустившись на одно колено, он аккуратно, чтобы не попасть себе по руке, вбил в землю первый колышек нового поселка. «Здесь будет поселок Иваново». Иван встал и гордо выпрямился, в горле пересохло, А из глаз как на зло брызгнули слезы. Разгрузка и разбор приданого затянулись до полудня. Романовы получившие некоторое количество вещей оставшихся от Димки и Юрки студента ахали, охали, а некоторые временами прямо визжали от счастья. Женщины долго рассылывались, о чем-то оживленно шептались, перебирая тряпки и посуду. Мысленно Ваня пожал плечами, наверное, женщинам Генетически требуются подружки. Романов, глядя на щебечущих девчонок, только ухмылялся. Помимо Юркиного рюкзака и двух спальных мешков, Алине удалось выцыганить палатку. Не ту, в которой они с Ваней жили, а большую, четырехместную, в которой раньше обитал Ярмаков со Светланой. Юрка помог ее поставить и, посигналив на прощание, потихоньку попылил домой». Все Ванины мечты немедленно заняться монументом были благополучно похерены рутиной быта. Первую неделю на новом месте мужчины спали вообще урывками, дежуря по ночам у костра, а днем вкалывая, как проклятое, на обустройстве лагеря. К счастью, ночные звери близко к огню не подходили и переселенцев не тревожили. Кое-как соорудив из веток кустарника временную защиту, Иван был вынужден заняться охотой. Припасы, выделенные Звонаревым, потихоньку подходили к концу. Хорошо, что хоть соли удалось увести килограмм пять до да всяких полезных травок с небольшую копешку. А вот мясо и рыба почти закончились. Пришлось Ивану вспомнить свой охотничий опыт и достать из загашника тот самый железный костыль. Пошарившись вокруг рощи, Маляренко за пару дней вновь освоил точный бросок, и проблема нехватки еды временно была снята. До летней жары было пока далеко, но и зима, похоже, окончательно закончилась. По ночам все еще было прохладно, но днем, особенно на земляных работах, Иван запросто работал в одних трусах. Володя, проинспектировав свои лохмотья, тоже перешел на такую облегченную версию спецодежды, и всего за пяток солнечных дней мужики снова обзавелись отличным загаром. Дамы завистливо косились, но раздеться пока не решались. Еще через недельку всех ждал очень приятный сюрприз. Однажды утром во время завтрака до ушей донесся слабый звук двигателя, а потом из-за кустов показалась и сама буханка. «Это кого это там принесло?» Маляренко отложил ложку и с интересом стал дожидаться визитеров. Володя привстал, глаза его недобро сощурились, и в руке у него сама собой возникла дубинка. «Погоди, Иван встал рядом, не кипятись!» Володя кивнул, но на место не вернулся. Впрочем, все обошлось. Из машины вылез довольный и улыбающийся Юрка. Следом за ним на свежий воздух выбралась Настя, Алла и ее подруга Лена, женщина где-то сильно за сорок. «Какими судьбами?» Иван поднапряг память. «И Юрий Владимирович?» «Гуманитарная помощь!» Юрка с жаром пожал всем руки и принялся вытаскивать из машины плетеные корзины и короба. «Серый, расщедрился. Ну, а мы приехали просто посмотреть, что тут, да как, да помочь, если что. Принимай!» Гастарбайтеры здорово выручили. Привезя уйму соленой и вяленой рыбы и копченого мяса, они с энтузиазмом впряглись в повседневные дела переселенцев, на пару дней дав хозяевам хоть немного отдохнуть. К концу первого месяца поселок наконец-то приобрел вполне жилой вид. М да. «Пап, а это-то зачем?» Артем ткнул пальцем в голографический монитор. «Нафига ему там бочки?» «А, подожди. Сколько-сколько они стоят?» Пап, они что, из золота, да?» «Па, это дорого. Я не потяну. Один такой велосипед, как небольшой самолет, стоить будет». «Пап, на таких полуне строители катаются. Они же бесмазочные. «Да ты сам подумай. Каждое звено цепи, все детали мономолекулярной пленкой покрыты. Это же...» Ну, я не знаю. Ладно, я подумаю. «Папа, а вот это что?» «Нет, я понимаю, что это сборный деревянный домик. Но почему цена-то такая? Ах, из дуба! И что?» «Морёный? Аглицкий?» «Пап, пап, 60 лет выдержки, спецзаказ?» «Ну да, понимаю теперь, почему бочки столько стоят?» «Там леса нет». «Ты во сне только голую степь видел?» Артем Иванович выкатился из поля зрения камеры и шепотом выматерился. Отца на старости лет начало заносить. Пару раз глубоко вздохнув, мужчина натянул на лицо улыбку и вернулся к сетевому экрану. «До встречи, пап. Не болей. Люблю тебя».